Глава четвёртая. Мария. «Мама, с чего вы взяли, что я беременна? Тебя в больнице сестра Томкиной мамы видела, а она же такая болтушка. Сразу всем и рассказала, что ты в очереди к гинекологу. Да с розовой книжкой. Как у всех беременных. Вот трындец. Меня в больнице заметили у кабинета гинеколога. С картой в руках. Женская консультация. Разумеется, я там была перед тем, как меня в операционную погнали». Я забирала анализы, что всё хорошо, инфекций и воспалений нет, поставила их в карту свою. Двоюродная сестра тёти Клавы меня заметила, поделилась соображениями и шепнула их своей сестре. «Та своей. И вот, пожалуйста». Все решили, что я беременна. Вся наша большая и дружная семья, моя любимая Орда, как я их называла, собрались в большом дворе нашего дома и праздновали. Большая дружная семья — это хорошо. Всегда вместе поддерживаем друг друга. У нас даже есть один общий семейный счёт, куда все скидываются помаленьку на общие вылазки и праздники. Иногда даже отпуски подгадываем. Например, в Турцию прошлым летом летали сразу на четыре семьи, заняли весь этаж небольшого отеля, а в позапрошлом году по Горному Алтаю путешествовали тоже вместе. Я знала, что могла заглянуть в дом и к дяде Коле, и к маме Томы. Да к любому. Везде накормят, напоят, уложат спать, выручит Так же, как и в нашем доме, двери для родных всегда были распахнуты настиж. Но минус таких тесных семейных отношений в том, что ничего не утаишь в секрете. Знает один, знает вся Орда. Потом еще совет собирается, если ситуация сложная. Совет старейшин, блин. Видимо, на этот раз моя Орда по счастливому случаю моей якобы беременности — Быстро собрались и накрыли на стол. Явно были рады поводу погушбанить, попеть, поплясать. Ой, а там... Что? Мой единокровный брат по маме тащил коробку с фейерверками. Значит, при наступлении темноты они собирались еще и бахнуть салютами. «Мама, я не беременна!» Мама счастливо отмахнулась, все закивали и начали поддакивать, толкать друг друга локтями. Потом все дружно рассмеялись и начали толкать меня к столу. Не говоришь и правильно. Чтобы не сглазить. Налей. Какой налей она в положении? Значит, сок налей. Давай, доченька, ешь. Мне на тарелку навалили гору жареного мяса. Давай, за двоих лопай. Поцеловала мама и присела рядом. Ну давай, доченька, по секрету маме шепни. Как думаешь, кто у тебя будет? Ага, по секрету шепни. Если шепнёшь... Завтра завалят одеждой и игрушками для нужного пола и начнут решать, на какие кружки отдать дитё, которого нет. Так-то у меня и беременности нет, зато девственность... Снова имеется. Такие неприятности ещё и Матвей не отвечает. Я начала объяснять избивчиво, но сильно расстроилась. Я расплакалась, всклипывая. «Так, а что за слёзы? Ну, не переживай, всё хорошо будет». Принялась утешать меня мама. «Это от беременности. Перепады настроения!» Мгновенно отозвалась сестра двоюродная. Тут и тетка подсуетилась. «На вот, огурчик поешь!» «А селедку? Селедка осталась?» «Коля, ты всю селедку съел?» «Ась, копченая осталась. Капустки квашеные на. Витаминов больше. Витамины полезны». «Да хватит в меня это толкать, мама! Вы все не так поняли!» Все голдели меня не слушали. К тому же я считала стыдным объяснять, что мне девственность восстановили. И пыталась сказать, что просто посещала гинеколога по расписанию раз в полгода. Но мне не верили. Плюс из всего потока слов родня вычленила только одно. Матвей не отвечает. Мама передала тетке, та подхватила, и родня дружно принялась обсуждать, как призвать к ответу подлеца, который хотел свинтить от ответственности. <Mile dizzy> а Что за дурдом? И никто, никто меня не слышит!» «Не отвечает паскуда. А я знал, что он с гнильцой!» — кивнул отчим. «Этот говнюк смазливый мне сразу не понравился. Еще со школы!» «Леш, ну что ты?» <lx1> — шикнула мама. «Неплохой он. Просто себе на уме!» «Себе на уме? На уме у него один ветер! Это раз!» «Девочку нашу на свою бургерную жральню пахать заставил», — ввернула дядя Колю. Тетя Клава закачала головой. «Хорошо хоть не котлеты жарить. Плакаты молюет. А ведь у нашей Маши талант. В землю зарывается». «Да перестаньте вы. По специальности я работаю. Веду дизайн страницы. Плюс контент-менеджер. Все нормально. Что вы наговариваете на Мотю?» — обиделась я. «Так и что этот Мотя тебя замуж не зовет?» «Семь лет уже». Почти как семья. «Да-да», — загалдели. Начали перебирать, кто, когда и после скольких лет отношений женился. Выходило год-два, максимум три. А я со старших классов с Матвеем. Мой первый поцелуй — секс. Первая и единственная любовь. И все с ним. Значит, Матвей ответственность за ребенка брать не хочет. Подвел итог отчим. «Что будем делать, семья?» Я стукнула по столу стаканом и встала. «Так, семья, тревога ложная. Я не беременная. Это раз. С Матвеем у меня все хорошо. Это два. В больницу я ходила просто на рядовую проверку. Это три. Все понятно?» «Понятно. Чего же тут не понять?» Протянула тетя Клава. «Колька, а, Колька?» «Эс», — отозвался дядя. «Помнишь, как мы поругались, когда я с Томкой ходила? Тоже отрицала, что беременна» и из дома все твои шмотки выбросила. Вот непробиваемые. Милые бронятся, только тешится Подождем, может, за ум возьмется. А если не возьмется?» — поинтересовалась сестра. «На крайний случай поднимем нужные связи», — подвел итог отчим. «Пусть пока дышит, зятек. Лишь бы не изменял. А то там, в своей загранице», — вздохнула мама. Дядя Коля, недолго думая, подтянул аккордеон. Я любую обласкаю, в этом деле я мастак. Не кобель а невесту. Всё не выберу никак. Дурдом. Самый настоящий дурдом. Отрешённо подумала я. Переубеждать бесполезно. И что они зря наговаривают? Нормально у нас всё с Мотей. Занят просто. Сильно. В последнее время. Вот обрадую его. Даже не знаю, может сказать, что это подарок. Как пищала та вип-персона. «Сюрприз!» Телефон запеликал уведомлением. «Наверное, Моти». Я радостно вытащила телефон и с недоумением уставилась на сообщение от…